533. Август, 29. Если раньше это было неизбежно, то теперь уже нет никакой необходимости облекать факты, касающиеся познания Вселенной в клирикальные формы. Факт существования того мира доказывается научно, с помощью изобретенных аппаратов. Раньше рисовали нимб над головами святых. Теперь излучение мозга фиксируется при помощи высокочастотной фотографии. Также недалеки от применения снимки человеческой ауры. Словом, все то, что когда-то относилось к области религии или оккультизма, перенесено будет в область науки и станет неотрицаемым. А так как пределов развития научного знания нет, то и проникновение в область тайн природы не ограничивается ничем.